На следующие сутки, около трех часов ночи, он вернулся из города в гостиницу с аквояжем в руке и дал коридорной аграфене Гориной, открывшей ему дверь, пять рублей на чай. При этом, как показало на дознании Горина, он был вполне трезв, но явно утомлен. Именно эти данные и пролили известный свет на это дело. По его лицу, по данным Харьковской сыскной полиции, известный медвежатник Шульц-Романьеску проходил у них под фамилией Естержемского. Однако по получении и проверке этих данных, Шульц Естержемский скрылся из Самары в неизвестном направлении. И лишь через 8 месяцев следы Шульца Естержемского всплыли в Берлине. Откуда поступило сообщение берлинского полицей-президиума о ниже следующем, обратившем на себя внимание немецкой полиции, происшествии? В феврале текущего 1913 года в Берлине была открыта техническая выставка, на которой как германские, так и другие европейские фирмы демонстрировали свои товары. В павильоне «Банковское и торговое оборудование» Ряд фирм демонстрировал новые стальные сейфы с секретными замками. В частности, демонстрировались и сейфы фирмы Отто Гриль и компания. В целях рекламы как эта фирма, так и германская электротехническая фирма Siemens-Schuckert, демонстрировавшая сейфы с секретной электрической сигнализацией, объявили большой денежный приз тому из посетителей, который сумеет в первом случае вообще открыть сейф а во втором открыть его без того, чтобы автоматически включилась электрическая сирена. 7 февраля в присутствии многочисленной публики некий рыжеватый молодой человек в котелке подошёл к администратору павильона и заявил, что сейчас он попытается открыть как сейф Липцкской фирмы Отто Гриль и компания, так и сейф Siemens-Schuckert. Его предложение было принято. И он, к вязчему удивлению представителей фирм и восторгу многочисленной публики, в течение 22 минут открыл оба сейфа, причем во втором случае сумел предварительно отключить секретную сигнализацию. Ему тут же были выданы денежные призы, и он на плохом немецком языке пригласил всех присутствующих в пивную «Вагнер», где и угощал их за свой счет. А сам, довольно сильно выпив, танцевал чечетку и провозглашал тосты за город Одессу, именуя ее Одесса-де-Мутер. Между тем инженер фирмы Отто Гриль и компания Ганс Шмельц, упомянутый выше, позвонил в берлинскую полицию и сообщил, что способ, которым неизвестный открыл сейф, очень напоминает ему происшествие, случившееся в Нижегородском отделении Волжско-Камского банка. Тогда представители берлинского полицейского президиума спешно явились в пивную Вагнер и потребовали у неизвестного молодого человека предъявления документов. Он показал им русский паспорт на фамилию Естержемского с визой на выезд за границу, данной канотовским уездным исправителем. Чины берлинской полиции, тем не менее, предложили ему следовать за собой на предмет дальнейшего выяснения его личности. Но Естержемский от этого категорически отказался и стал просить защиты у публики, уже основательно подвыпившей за его счет. Публика единодушно встала на его защиту и оттеснила чинов полиции, а сам Естержемский скрылся. Докладывая о вышеизложенном вашему высокопревосходительству, со своей стороны полагал бы необходимым войти в сношение с господином министром иностранных дел его высокопревосходительством господином Сазоновым, на предмет обращения в установленном порядке к германской полиции с просьбой об обнаружении, задержании и выдаче названного Юстрогемского Шульца как серьёзного уголовного преступника. Директор департамента полиции Министерства внутренних дел, действительный статский советник Билецкий. Из дальнейшей переписки, которая содержалась в этом архивном деле, можно было понять, что в течение почти года царское министерство внутренних дел через министерство иностранных дел связывалось с германской полицией, которая разыскивала или делала вид, что разыскивает адмирала Нельсона. А потом разразилась война, и эта трогательная переписка прекратилась. Был уже вечер, когда я, закончив ознакомление с этими пожелтевшими документами и списав на память наиболее интересные из них, пошёл с Осиповым в кинотеатр "Арс", где теперь находится драматический театр имени Станиславского. Взяв билеты, мы решили погулять, так как до начала сеанса ещё оставалось около часа. Скажи, Николай, чем может кончить этот адмирал Нельсон? спросил я Осипова. Я сам часто думаю о нём и таких, как он, ответил Осипов. Как тебе сказать, дружище, это очень сложный и трудный вопрос. Мы получили в наследство от прошлого довольно большой уголовный мир с его навыками, традициями, различиями, если хочешь знать школами и специальностями. Сейчас в годы НЭПа Уголовщина опять получила какую-то питательную среду. Рестораны бега, частные магазины, торговля кабаре, сами небмены наконец. Всё это, конечно, в какой-то степени порождает и уголовщину. Есть ещё немало старых специалистов: грабителей, воров, содержателей всевозможных притонов и тому подобное. Думаю, что большинство из них будет нами рано или поздно поймано и отправлено по назначению. Какая-то часть, вероятно, перекуётся и начнёт трудовую жизнь. Куда пойдёт адмирал, трудно сказать. Но то, что он никогда не берёт из государственных и кооперативных сейфов денег, факт, это всё-таки нюанс. А в общем, поживём, увидим. Утро следующего дня началось с телефонного звонка секретарши Эс, передававшей, что тот продолжает волноваться и велел напомнить, что осталось 2 дня. Нельзя сказать, чтобы это сообщение привело меня в хорошее настроение. В 2 часа со мной связался Овсипов и сообщил, что ему только что позвонил по телефону адмирал Нельсон и сказал, что работа кипит, но монет пока нет. В конце дня позвонил Шавердин, и по тревоге, с которой этот добрый старик справлялся о ходе дел, я понял, что он искренне обеспокоен и считает, что если монеты не найдутся, мне не сдоровать. Я в самых общих словах доложил Шавердину, что товарищи из Мура приняли такие-то меры, но пока результатов нет. Жаль, жаль, вздохнул Шавердин. Уж очень бушуют наш потерпевший. Старайтесь разовалиться, сын мой, старайтесь, а то в липнем мы с вами в историю с географией. Не трудно представить себе моё состояние, когда в тот же день вечером под окнами моей комнаты загудела знакомая сирена Осиповского пежо. Я пулей выскочил на улицу и ещё издали увидел улыбающееся лицо моего друга рядом с которым сидел один из самых талантливых его помощников, Николай Леонтьевич Ножницкий. "Садись, едем", крикнул мне Осипов. Звонил адмирал и просит срочно приехать в культурный уголок. Я сел в машину, и мы помчались на улицу Горького, где в невысоком доме на углу Малого Гнездиковского, который давно уже снесён и на месте которого теперь высится новый дом, помещалась пивная, называвшаяся "Культурный уголок", и слабившаяся, однако, не столько культурой, сколько отличными варёными раками и совершенно необыкновенной вяленой воблой, подаваемыми вместе с мочёным горошком к пиву. Адмирал Нельсон уже поджидал нас за столиком в углу, сидя в своём отличном, очень модном костюме с самым торжественным выражением лица. Добрый вечер, добрый вечер, с достоинством протянул он. Ну и задали вы мне работу, будь она проклята. Это называется человек приехал встрехнуться и отдохнуть. От такого отдыха недолго и сыграть в ящик. Как говорил мой покойный папа, а человека умнее его в Одессе не было, и уж теперь безусловно не будет. Между прочим, он был лучший слесарь-механик в этом великом городе. И я убедился по себе, что законы наследственности — не выдумка шарлатанов. «Один раз не сойти мне с этого места! Нельзя ли ближе к существу дело?» — перебил его Осипов.